Тридцатые годы. Дух голубого цветка. Возврат к пуританизму На исходе двадцатых годов еще забавляются по привычке, как отмечает герой романа во времена «Быка на крыше». Но душа уже не лежит к резвостям. По его наблюдениям, на многих лицах читается что-то вроде тревожной усталости. Он и сам признается, что сыт по горло, Утомлен до изнеможения, ему все противило. Да сверх того глухое беспокойство Поднимается со дна его души. Вот уже десять лет прошло с тех пор, Как закончилась эта проклятая война, Пишет он в октябре 1928 -го. Франция оправилась, процветание, Хотя не без кое-каких встрясок, Вновь достигнуто. наука делает значительные успехи, а во рту словно бы привкус пепла, причем это не пепел минувшего. Он будто занесен из грядущего, от пожара, что еще не вспыхнул, непонятная штука. Да, Европа всего лишь получила отсрочку, и некоторые впрямь с мучительной прозорливостью угадывают ее судьбу. Скоро она снова будет ввергнута в огонь и кровопролитие, став жертвой дичайшего варварства. Первый удар Набата, возвещающего конец мира и благоденствия, прозвучал 24 октября 1929 года, в день биржевого краха на Уолл-стрит. Для Америки это настоящий шок, столь же мощный, сколь неожиданный национальная драма. Разоренные бизнесмены кончают с собой, выбрасываясь из окна. Французы не столь ошарашены. Их страна в течение еще двух лет, по свидетельствам историков, остается островком благоденствия в мире, охваченным кризисом. Архаичность французских экономических структур как ни парадоксально, какое-то время предохраняет страну от потрясений. В ее городах и селах не видно тех, описанных Джоном Стейнбиком в романе «Гроздья гнева», бродячих, лишенных крова и потерявших почву под ногами семейств, чьи отцы смотрят на мир растерянным, полным ярости взглядом. Нет и нескончаемых верениц безработных, что тянутся по улицам Нью-Йорка и Берлина. Тем не менее, начиная с 1931 года, Франция тоже оказывается втянутой в кризис. Резко снижается производительность в старинных секторах хозяйства и в земледелии. В 1936 году число безработных достигает 500 тысяч человек. По тем временам это внушительная цифра. Теперь из экономической и социальной сферы кризис перекидывается и в область политики. Традиционные партии словно парализованы, они не в состоянии преодолеть кризис. И надежды населения обращаются к партиям более крайнего толка, правым и левым. Первые сплачиваются вокруг Шарля Мараса. Народный фронт, объединивший коммунистов и социалистов, В мае 1936 года приходит к власти, что внушает огромные надежды рабочему классу. Но со стороны правой прессы вызывает яростную неприязнь. Правление левых продержалось два года, после чего Франция впадает в состояние политической нестабильности. Страна переживает глубочайший раскол, впрочем, как и вся Европа. Всюду нарастает напряжение, противостояние становится жестче. В России Сталин, как выяснится впоследствии, ценой кровавых чисток и массовых депортаций победоносно утверждает свое тоталитарное представление о коммунизме. Вслед за Муссолини, который пришел к власти еще в 1922, в январе 1933 бразды правления легальным путем захватывает Адольф Гитлер. В подобных обстоятельствах лихорадочное возбуждение безумных лет резко спадает. Экономический кризис и нарастающая международная напряженность вызывают у французов глубинное ощущение собственной уязвимости, опасности. Они зябко съеживаются пятясь назад под защиту традиционных ценностей, стародавней морали. Холостячки приходится состушеваться, юбки снова удлиняются, волосы тоже. От женщины ждут, что она посвятит себя домашнему очагу, обретающему характер убежища. Даже завзятые гуляки, и те умеряют свои экстравагантные выходки. Похоже, французы вновь готовы вести более упорядоченную, регламентированную жизнь. Что же, пуритонизм возвращается? И да, и нет. Ведь та же охватившая общество тревога побуждает ставить под сомнение постулаты традиционной морали. Так с какой же стати столь почтительно внимать тем, кто в надежде упорядочить непрестанно меняющийся мир, стремится навязывать нам все те же моральные законы, вопрошает писатель Поль Ребу в 1938 году, когда угроза Второй войны — уже вполне отчетливо нависло над Европой. Оглянемся вокруг. Мы видим мир, бьющийся в подучий, очумевшие народы, которые колеблются, выбрать ли им диктатуру коммунистическую или фашистскую. Мы видим, как все государства не жалеют затрат, готовы убийство соседей. Продолжая свою мысль, Исайз заключает: мы вправе рассудить, что есть ли мораль пришедшая некогда на смену той, какой руководствовались язычники, привела к настолько обескураживающим результатам, к ней позволительно отнестись несколько вольнее. Поэтому Поль Рибу проповедует мораль более гедонистическую и пекурейскую, предлагает учиться любить по-новому. Давайте отбросим старые принципы, касающиеся целомудрия. Наготы девственности И примиримся с тем, что женщины Станут равны нам Таким образом Стремление к большей свободе нравов Хоть и не проявляется Так зримо, как в безумные годы Не совсем угасает И в тридцатых Первоначальный толчок Это движение уже получило Двадцатые годы посеяли Семена освобождения В последующие десятилетия Они дадут всходы Принесут плоды.